Глава 7. Предательство. В тот же вечер Милани отправила подруге файлы, а потом, как умолялённая, ждала от неё сообщения. На конкурс книгу она, разумеется, не отправила. Как можно отправить сырой, недоработанный материал? Спустя 2 месяца Милани написала Дарье СМСку, но ответа так и не получила. Тогда девушка позвонила подруге, но трубку никто не взял. Ехать в Тбилиси она не стала, да и адреса не знала. Милания писала эторе на электронную почту, и сходила с ума из-за того, что не может связаться с ней. Может, с этойре что-то случилось? Может, Береза во что-то ввязалась? думала она про себя. Но Элеонора Андреевна ее действий не одобрила, и на следующий же день, после того, как Мелания отправила подруге файл и пересказала их разговор, сделала вывод, что девушка эта – завистливая нахалка и мерзавка. Но Мелания, несмотря на то, что к своим двадцати пяти годам жизнь ее изрядно потрепала, все еще цеплялась за веру в лучшие. Иначе она превратится в диванного критика, вечно недовольного и прожигающего свою жизнь за деструктивными действиями. Очевидно, и она принимать отказывалась, все цеплялась за надежду, что это какая-то ошибка, и еще не знала, какую цену за свою наивность заплатят в будущем. Одним декабрьским субботним утром ее разбудил звонок в дверь. На пороге стоял Захар. Парень, который учился вместе с ней и Этери на онлайн-курсе. Из правой руки торчал букет цветов, из левой – бутылка красного вина, на плече висел рюкзак с угощениями. Удивившись незваному гостю, Мелания впустила его в дом, а сама пошла накрывать на стол. День пролетел незаметно. Они с Захаром распили алкогольный напиток, съели меренговый рулет и коробку дорогих шоколадных конфет с вишневой начинкой, вспомнили разные забавные моменты из жизни друг друга, насмеялись и просто прекрасно провели время. По-дружески, разумеется. На вопрос про Этери Захар решительно заявил, что никогда с ней не общался. На следующий день Мелания зашла в свой ноутбук, И перерыла его в поисках своих двух книг, но сколько бы ни искала, файла так и не нашла. Кто удалил их по чистою ясна стало сразу. Захар и подослала его Этери. Спустя неделю после выходки Захара Милания получила рассылку от самой Сдата и увидела список номинантов премии. В нём она нашла имя бывшей подруги Этери Перл. И название своего романа. И Леонор Андреевна снова отчитала ее за глупость. «На будущее, Миланья, никогда никому не отправляй исходный файл. Наивная ты, доброта, девочка. Вот другие и пользуются этим. Вот тебе и урок. Может, хотя бы после этого станешь не такой доверчивой». Ещё через месяц она узнала, что Безымянная выиграла в конкурсе, и её заслуженные 50.000 евро отправятся, если уже не отправились, в мерзавки в карман. С тех самых пор внутри Милани что-то сломалось, а хрупкая вера в лучшие в людях дала трещину и рассыпалась на тысячу мелких осколков.